Бейрут, окраины города. 28 июня 1992 года. На въезде в город снова остановился у придорожной лавки, выгребая последние деньги из кармана, купил бутылку боржоми, напитка, словно богом созданного для того, чтобы лечить похмелье. Примечание. Поделюсь знаниями, может, кому и поможет. В 60-х годах по заказу ПГУ КГБ СССР один институт начал создавать средства, которое снимало бы похмельный синдром. Состав подбирался на научной основе. Когда подобрали, оказалось, что он один в один повторяет состав оригинального Боржоми. Конец примечания. Прямо тут же, только выйдя из лавки, пальцами сковырнул пробку... И жадно в один глоток выпил. Сразу полегчало, в голове будто мокрая губка прошилась, стирая с измученного мозга похмельную накипь. Еще подташнивало, но Джон снова уже чувствовал себя готовым к новым свершениям. Сехав на обочину, он облокотился в руль и задумался. До шестнадцати ноль-ноль он должен был сам найти себе силовое прикрытие. Но это-то как раз большой проблемы не представляло. Проблему представляло другое. Он лихорадочно пытался выстроить схему разговора с Мадлен. Я четко понимал, что напрямое предательство Воронцова она не пойдет, и сознательно в ловушку его не заманит. Возможно, варианты давления были разные. Самый примитивный это силовой. Взять с собой какого-нибудь ублюдка, необделенного силой, но обделенного мозгами, да хотя бы того же Мехмета, прийти к Мадлен на квартиру, силой заставить позвонить Воронцову и устроить засаду на квартире. В мусульманских кварталах за несколько минут, если знаешь, кому обратиться, найдется не один десяток человек, готовых на самую грязную работу. Если будет поначалу отказываться, избить, изнасиловать, Пригрозить сжечь лицо кислотой или порезать бритвой. Сломать женщину не проблема, но проблемы могут быть потом. Будет ли Мадлен способна говорить по телефону после того, что здесь ней сделают, так, чтобы Воронцов не заподозрил неладные? А если они уже договорились о каком-то условном слове, внешне невинном, но означающем сигнал тревоги? Кое-кто уже недооценил Воронцова, и лежал теперь в Морге, изрешеченный пулями. Да ведь если Воронцов заподозрит неладное, скорее всего он придет не один, в лучшем случае с полицейскими или контрразведчиками. Тогда по совокупности не миновать Висерицы. В худшем приведет своих друзей из спецназа, военно-морского флота и возьмет квартиру штурмом. Тогда Висерица будет казаться избавлением. Силовой вариант отпадает. Нажать на биографический рычаг. Примечание. Биографический рычаг. На сленге разведки это означает нечто такое в прошлом человека, чем его можно шантажировать. Конец примечания. В конце концов, по ней камера смертников плачет за участие в террористической деятельности. А сработать ли это? В конце концов, у ее отца хватит денег на самых лучших адвокатов. А в истории империи были самые невероятные оправдательные приговоры. Несмотря на то, что Российскую империю в западной прессе представляли империей зла, Сноу узнал реальную ситуацию и понимал, что Российский суд присяжных ничем не отличается от британского. Тем более, дело было давано... Непосредственно в совершении теракта она не участвовала, да и сам теракт не состоялся, присяжные на нее только посворят и вообще усомнятся в обвинении. Всякое может быть, кроме того, снова инстинктивно чувствовал, что и это не пройдет. Изначально Мадлен работала не только и не столько из-за страха, Она работала на британцев, искренне ненавидя власть и карательный аппарат империи, отправивший на виселицу ее любимого человека. Да сейчас Клин Клином вышибают, любимый человек у не был совершенно другой. Рассказать все про Воронцова, что ее любимый на самом деле является исполнителем смертных приговоров, неугодных режиму, тайно вынесенных где-то наверху что его руки и в крови, тогда последствия вообще могут быть непредсказуемыми. Мадлен может и простить его, а может и сама застрелить своими руками, и прямо сходу, не дав снова даже поговорить с ним. Так тоже нельзя. Когда ситуация идет в разнос, становится неконтролируемой и непрогнозируемой, это самое страшное что может быть в работе разведчика, отпадает. Осталось только одно. в давних времен у снова был свой ключ к квартире Мадлен. Можно занять позицию у ее дома, а когда Воронцов будет у нее в квартире, ночью войти и неожиданно напасть. Осталось только одно — понять, когда Воронцов будет в этой так хорошо знакомой ему квартире. А по возможности и приблизить этот момент нужно было сделать еще одно — найти людей, по меньшей мере троих, для силового прикрытия операции. И снова узнал, кому и как нужно за этим обратиться.